Джек Ричи. Краткая биография д ж о н а Джоржа Ричи, более известного как Джек Ричи. Читает Юрий Гуржий. Джек Ричи родился в комнате над портняжной мастерской его отца в городе Милуоки, штат Висконсин, 26 февраля 1922 года. После окончания средней школы он поступил в педагогическое училище штата. А когда Америка вступила во Вторую мировую войну, записался добровольцем в армию. Два года службы он провел на Тихом океане, причем большую часть времени на острове к у а д ж а л а й н Там он и открыл для себя детективную литературу. Чтобы скоротать время, Ричи много читал, и так через чтение к нему пришла любовь к этому жанру. В конце войны Ричи вернулся в родной город Мелоки. После безуспешных попыток восстановиться в училище, пользуясь льготами для военнослужащих, он работал какое-то время в отцовской мастерской. Не горя желанием следовать по стопам отца, Ричи решил попробовать зарабатывать на жизнь сочинительством. Познакомившись через свою мать Ирму Ричи, которая тоже писала рассказы с литературным агентом Лари Стернигом, он вручил ему свой рассказ. Стерник сразу признал писательские способности Ричи и в 1953 году продал его п е р в о е п р о и з в е д е н и е Всегда сезон (always the season) или, в переводе Льва с а м у й л о в а большинство рассказов здесь представленных будут именно в его переводе. Сезон охоты открыт всегда. Ларри так и остался пожизненным агентом Ричи. В 1954 году Ричи женился на писательнице Рити Крон, которая под новой фамилией написала несколько романов для детей, в том числе отмеченные литературной наградой «Ночной тренер в Париже». Общий доход пары складывался из писательских гонораров, хотя в одном интервью от 1962 года Джек и упомянул, что они не написали вместе ни одного рассказа. В 1950-е пара жила меняя адреса в м и л о к и Их первым собственным домом была б р е в е н ч а т а я хижина на острове Вашингтон, где зимой им приходилось вести нелегкую схватку со с т и х и я м и После рождения в 1957 году первого ребенка Ричи переехали в более просторный коттедж на том же острове. В 1954 году семья вернулась на материк. поселилась в фермерском доме западнее Джефферсона и жила, воспитывая четырех детей. В свободное время Ричи много читал, проявляя особый интерес к истории. Кроме того, он был любителем словесных пазлов и дотошно разгадывал кроссворды, печатавшиеся в Милуоки Джорнал. За недолгое время пребывания в колледже Ричи успел позаниматься боксом, у в л е ч е н и е которым пронес через всю жизнь. Знание этого вида спорта подтверждают такие рассказы, как «Бои это мужское», «Человек обезьяна» и «Кит к а р д л а Очевидно, что опыт армейской службы нашел блестящее отражение в рассказе «Петушок Чарли». Что касается литературного влияния, то в интервью 72 года он восхищался Агатой Кристи, Джоном Макдональдом, Рэймондом Чандлером и Дональдом Уэстлейком. Любители этого жанра несомненно найдут некоторые с х о д с т в о между работами Ричи и сочинениями перечисленных выше авторов. Если супруга Ричи подрабатывала для пополнения семейного дохода, то Джек, будучи образцовым семьянином, продолжал много писать. Его рассказы публиковались во множестве различных периодических изданий. Несколько рассказов в стиле хардбоилд Он передал в 1950-е годы в журнал Menhunt. Другие же появились в таких не похожих одно на другое изданиях, как Philadelphia Inquirer, Smashing Detective Stories и Good Housekeeping. Читатели могут удивиться, почему Ричи публиковался в столь разных журналах. Главная причина заключалась в том, что его агент Ларри Старник. рассылал рукопись сразу после появления на сцене новой публикации. Сын Джека Стивен отмечал, что именно это качество отличало с т е р н и г а как великого литературного агента. Тем не менее большую часть своих рассказов Ричи продал Альфред Хичкокс Мистри Магазин. Между пятьдесят девятым и восемьдесят вторым годом их количество составило сто двадцать три. По одному из них. Милый не убивая без разбору был снят фильм "Новый лист" с Уолтером м а т а у в главной роли. Другие использовались в популярном телевизионном сериале "Альфред Хичкок представляет". В начале 1950-х Ричи создал двух своих любимых сериальных персонажей сыщика вампира к а р д о л у и детектива Генри Тернбакла, которые появились в некоторых наиболее известных рассказах Ричи. За ними последовали телевизионные адаптации, причем некоторые послужили основой для эпизодов сериала Tales of the Unexpected. Ближе к концу десятилетия, после развода с женой в 1978 году, Ричи переехал в Форт-Аткинсон. Его рассказы по-прежнему уходили в разные издания, чаще всего в Ellery Queen's Mystery Magazine. Рассказ, где же Эмили получил от Ассоциации м и с т e r y w r i t е р s of America, членом которой он являлся, премию Эдгара Аллана По в 1981 году. Ричи был также пожизненным членом Совета писателей Висконсина, который отметил его тремя премиями. К началу 1980-х годов высочайшая писательская репутация Ричи не подлежала сомнению. На его счету было более 350 рассказов и десятки антологий. Карьера Ричи внезапно оборвалась в апреле 1983 года вскоре после завершения его единственного романа «Остров тигра». Джек Ричи умер от сердечного приступа в госпитале для ветеранов Милоки. Его п о х о р о н ы по военному образцу прошли 27 апреля 83 года. Как отмечал Дональд Уэстлейк. Ричи так и не получил заслуженного признания. Причина, несомненно, заключается в том, что он писал в жанре рассказа, в противоположность пользующимся большей популярностью жанру романа. Роман «Остров тигра» был опубликован посмертно в 8 7 с е м д ь м о м Но многочисленные поклонники знают Ричи как одного из величайших авторов короткой прозы всех времен. Лучшие его творения переиздаются по сей день. Именно через это наследие Джек Ричи будут помнить во всем мире. Сезон охоты открыт всегда. Перевод Льва Самойлова. Читает Юрий Гуржий. Мисс Линда Уильямс перестала печатать и перевела взгляд на окно юридической конторы, подперев подбородок ладонью, оценила, как он выглядит со спины. Он снова был там, всего в десяти футах и в одном зеркальном окне от нее. Линде нравилось, как он держится, и даже то, как он х м у р и т с я глядя на часы, потому что автобус опаздывает. На нем было коричневое пальто и шляпа в тон. А в руках он держал новенький блестящий портфель. Мисс Уильямс подумала, что одежда сидит на нем просто великолепно. Мисс Тесси Харрис, другой секретарь адвокатской конторы б е р г б е р г и Бронсон, перестала сортировать копии резюме. Ряд тридцати она была слегка полновата и встречала большинство жизненных к н и в з год с улыбкой. Может, он женат? заметила Тесси. Линда услышала эту ремарку, но ответил а лишь по некоторым размышлениям. Да нет, не может он быть женат, иначе я бы так себя не чувствовала. Тесси подошла на шаг ближе к окну для более критического осмотра. Наверное, ты права, сказала она. Я, конечно, наверняка не знаю, как должен выглядеть женатый мужчина, но этот точно выглядит не так. Большой желтый автобус подобрал объект их внимания и увез прочь. Но ты же даже не знаешь, как его зовут, сказала Тесси. В Голос е л и н д ы прозвучал отчаяние. о И что я должна сделать? Я и так каждый день п р и д в и г а ю этот стол все ближе и ближе, как ну в надежде, что он меня заметит. Еще несколько дней и я окажусь на улице. Мистер б е р г старший вышел из своего кабинета. удовлетворенно попыхивая сигарой и положил на стол Линды стопку бумаг. Напечатай это, Линда, будь добра, сказал он. Но спешки нет никакой. Это опять Понсби. Как он уже достал! воскликнула Тесси. Этот старикан невозможен. Возможно, ему просто нравится п о д а в а т ь на людей в суд, сказал мистер б е р г Не будь к нему слишком строга. У каждого человека должно быть хобби. в з г л я н у в на бумаги, Тесси приподняла бровь. Он подает в суд только лишь потому, что машина соседа снесла несколько кусков на границе его владений? Мистер Берк ухмыльнулся. Это уже вопрос принципа. Затем он пожал плечами. Да и потом я все равно не смог его отговорить. Взгляд Линды все еще был затуманен, и теперь мистер Берк это заметил. Что это с ней? спросил он у Тесси. Заболела или еще что-то в этом роде? Она влюблена, ответила Тесси. О, произнес мистер б е р г Он сцепил руки за спиной и уставился за окно, где поднявшийся ветер разносил по всей улице сухие листья. Разве сейчас подходящее для этого в р е м я года? спросил он. За еще одну неделю перестановки стола Линда Уильямс похудела на три фунта и приобрела нездоровую бледность, свидетельствующую о глубокой печали. Мисс Тесси, относившаяся к Линде как к дочери, испытывала бесконечное сострадание. Однажды утром, когда Линда с м а х н у л а слезу, Тесси утешающе похлопала ее по плечу. Вот, скажи, пробормотал а Линда шмыгая носом. Как мне привлечь его внимание и при этом остаться леди? Я знаю, кто он такой, сказала Тесси Харрис. Линда перестала вытирать слезы и посмотрела на Тесси. Его зовут Джеймс Финчли Уок, сказала Тесси. Он младший партнер в юридической фирме Уэйт и Уок. Она слегка покраснела. Я следил за ним вчера в мой выходной. Линда выглядела потрясенной. Да нет же, ты этого не делала. Еще как делала, твердо заявила Тесси. Линда погрузилась в мечтательность. Джеймс Финчли Вок, произнесла она с нежным почтением. Чудесно, чудесно же звучит, разве нет? Просто божественно, сказала Тесси. Затем Линда вздохнула. Ну, знаю я теперь его имя и что дальше. Какой мне от этого толк? Тесси уже собиралась было сделать резкое замечание относительно того, что современные девушки напрочь лишены сообразительности, но вовремя вспомнила, что и сама в этом деле не очень-то преуспела. Перед ее фамилией тоже не значилось никакого миссис. Возвратившись к работе, она какое-то время размышляла о своих личных проблемах, а затем вернулась мыслями к мистеру Уокку. На следующее утро мисс Тесси Харрис опоздала на работу на два часа. В ее глазах пылал гнев, но была в них и определенная доля удовлетворения. Что-то случилось, Тесси? спросила Линда. Я уже начала беспокоиться, позвонила тебе домой, но никто не ответил. Тесси сняла перчатки и пальто. Да так, ничего особенного, сказала она. Просто попала на машине в небольшую аварию. Дорогая, сочувственно произнесла Линда. Надеюсь, никто не пострадал? Но, ну, разумеется, нет, сказала Тесси. Только лишь крыло помялось у меня, у него. Но мистер Понсомби был очень зол. У Линды округлились глаза. Мистер Понсомби. Мысленно припомнив случившееся, Тесси воскликнула: Боже, слышала бы ты, какими эпитетами он меня награждал. В принципе. И я его тоже. В ее глазах сверкнуло торжество. В общем, думаю, я держал верх. Во второй половине дня мистер Понснби протиснулся через входные двери с потемневшим от гнева лицом. Он обменялся взглядами с Тесси Харрис, а затем ворвался в личный кабинет старшего Берга. Пару минут спустя он вышел, в ы т а щ и в за собой подругу мистера Берга. Вот, взревел клиент, указывая на Тесси. Вот она сидит прямо тут в вашем офисе. Мистер б е р г с чрезвычайно сконфуженным видом осведомился. Вы Тесси? Так это вы повредили машину м и с т е р Понснби? Самой мне сказать вам нечего, объявила мисс Тесси Харрис, высоко держа голову. Затем, взглянув на часы, добавила: "Однако вы можете поговорить с моим адвокатом. Он должен быть здесь минуту на минуту." Мистер Джеймс Финчли Уок вышел из автобуса на другой стороне улицы и едва не сбился с шага, когда увидел, по какому адресу явился. Расправив плечи, он поправил шляпу и галстук и вошел в офис адвокатской конторы Берк, Берк и Бронсон. Он взглянул на Линду и уже в семнадцатый раз за неделю спросил себя, хватит ли у него когда-либо смелости заговорить с ней. Она всегда казалась такой далекой и отчужденной, когда он каждое утро видел ее сидящую у окна и что-то усердно печатавшей. В этот же миг ему показалось, что она имеет несколько испуганный вид. А вот и он, драматично промолвила Тесси. Мистер Берг протянул руку для рукопожатия. Моя фамилия Берг, сказал он. Я представляю интересы мистера п о н с е н б и Уверен, мы сможем прийти к разумному соглашению. Линда бросила на Тесси укоризненный, но не сказать, чтобы недовольный взгляд. Тесси избегала смотреть ей в глаза, но выглядела как человек, проделавший отличную работу. Совещание выдалось относительно коротким. Потому что мистер Понснби вышел из себя и гордо удалился. Как только за ним закрылась наружная дверь, мистер Джеймс Финчли Уок принялся расхаживать по кабинету, а затем вдруг остановился перед столом Линды. Та печатала, как сумасшедшая, не обращая ни малейшего внимания на ошибки, которые допускала в каждом втором слове. Думаю, нам с вами нужно будет встретиться и все обсудить, сказал мистер Уок. Линда перестала печатать. Мисс Харрис, он там, сказала она. Мистер Уок наградил Тесси коротким взглядом. Да, да, сказал он, конечно. Он снова повернулся к Линде. Полагаю, это может затянуться надолго. Дело принципа, понимаете ли. Сзади донесся громкий голос Тесси. Можно обсуждать все и здесь, место вполне подходящее, ничем не хуже любого другого. Мистер Уокер нашел ее идею блестящей. Прекрасно, сказал он, и как только я сам до этого не додумался. Он еще постоял немного молча, размышляя, уйти не уйти. Наконец, прочистив горло, сказал Линде: "Знаете, это, наверное, совпадение". Правда? проворковала мисс Линда Уильямс. с очаровательной б е с п е ч н н о с т ь ю прекрасно зная, что никакое это было не совпадение. Мистер Уок покраснел. Да, сказал он. Вот уже месяц я каждый день сажусь в автобус прямо напротив вашего офиса. Он снова прочистил горло и выдавил из себя. Я случайно заметил вас в окне. Сердцебиение Линды участилось. с быстрых ста до еще более быстрых ста двадцати. Мистер Уок, казалось бы, уже направился к двери, но затем обернулся и решительно произнес: "У меня тут есть два билета на вечернее ледовое шоу, и я вот подумал". Естественно, никаких билетов у мистера Уока и близко не было, но он мог их достать. Ну, осторожно сказал Линда, мне давно хотелось сходить на ледовое шоу. После того как счастливо ошеломленный мистер Уок ушел, Тесси и Линда обнялись. И Линда полчаса была вне себя от восторга. Когда она наконец спустилась с небес, то увидела, что настроение Тесси изменилось. Та выглядела подавленной и угрюмой. В чем дело, Тесси? – обеспокоенно спросила Линда. – Да в партнере этого твоего мистера Уока, – сказала Тесси, вздохнув. Я имел а с ним весьма продолжительный разговор, до того как настояла на встрече с самим Боком. Тесси уставилась куда-то в пространство. Мистер Альберт Хорас Уэйт. Легкая, благородная седина на висках, около сорока. Я уверенных холостяк. Линда была преданной подругой. Она на миг отложила в сторону свое счастье. И сел, чтобы помочь Тессе поразмыслить о мистере Альберте Хорасе Уэди. У того теперь не было ни единого шанса.